Крис Райт Крипты Терры. Полая гора Инквизитор Эразм Кроул узнает о существовании ужасного заговора, мити которого ведут к высшим эшелонам власти Терры. Его расследование сопряжено с риском, но чувство долга заставляет Инквизитора действовать. Вместе со своим аколитом Спинозой он тайно идет по следу, зная, что опасность поджидает за каждым углом. Но как только они приближаются к разгадке, появляется новая угроза. Великий разлом раскалывает галактику надвое. Безумие, охватившее обитателей Терры и грозящее разорвать планету на части, не миновало и цитадель самого Кроула. Крепость сильно пострадала в результате внезапной атаки. Сможет ли Кроул остаться верным себе на заре новой кровавой эпохи, когда весь мир готов рухнуть? Выстоит ли он при встрече с кошмаром, живущим в сердце полой горы? Вот уже более ста веков император неподвижно восседает на золотом троне Терры. Он – повелитель человечества.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 забудьте о человечности и сострадании нет мира среди звезд ибо во мраке далекого будущего есть только война глава 1 Нир хазат выжила Еще совсем недавно никто не смог бы с уверенностью сделать такое заявление. Хирургерон, хирургион, философ Карвейна по имени Эрунии провел немало часов за операционным столом. Он передвигал склянки с жидкостями, накладывал швы, разрезал и сшивал мышцы до тех пор, пока состояние пациентки не стабилизировалось. Сердце не начало биться, а легкие – перекачивать воздух. Когда Хазат наконец очнулась, то первым, что она увидела, было костистое лицо Эруния. Он смотрел на нее поверх очков половинок так, будто разглядывал испорченный образец для лабораторных исследований. «А ты крепкая», — заметил он. Она и сама это знала. У рожденных в мире смерти нет других вариантов. За годы службы Хазат не раз получала серьезные ранения, но потом всегда поднималась на ноги. Однажды на магнитных платформах, что висели на низкой орбите драм 11 болтерный снаряд попал ей в плечо и вырвал кусок мяса размером с кулак. По идее, она должна была умереть. И когда получил отравленный шип в живот на нижних уровнях ульев Гидры Диметриус, тоже... В то время, однако, ей помогали слуги инквизитора Хаваша Фелиаса. Ее предыдущий господин был обеспеченным человеком. Он обладал богатой оружейной и отлично оснащенным апотекарионом. Потому медицинская помощь, когда она требовалась, всегда отличалась превосходным качеством. Сейчас, когда разум затуманился от обезболивающих, Хазат даже не понимала, где находится, не говоря уже о том, чтобы оценить процесс лечения. И все же, бледный как смерть, постоянно мигающий эруней, доверия не внушал. «Да!» Не без гордости прокрепела Хазат. Силы понемногу восстанавливались. Хирургион приходил раз в несколько часов с очередной порцией микстур и иголок. Сервиторы неуклюжи и неспешно бродили по палате, и, капая слюной, обслуживали древний на вид машины. Хазат приходила в себя. Девушка начала понимать, кто она, где находится и что произошло. Она вспоминала долгую охоту, когда казалось, что на них ополчился весь мир, и то, как один за другим гибли члены свиты господина. За все то время она ни разу не пыталась убедить его улететь, покинуть Терру, ставшую врагом. Инквизитор не отступает, если напал на след». И до самого конца она верила, что ее господин узнает имя загадочного противника и найдет способ дать ему отпор. Хазад ошиблась. Фелес погиб, как, как и все прочие. Осталась только она. Беглянка, вырвавшаяся из тьмы, что клубилась у подножья могучих шпилей, попавшая в очередную компанию убийц и изгоев. И даже там смерть шла за ней по пятам, пока, наконец, не настигла в глубоких катакомбах под дворцом, где ксеносы и боги из мифов сражались во мраке подземелья. Но Хазат снова сумела ее обмануть. Правда, теперь Нир было больно дышать и моргать, а при попытках сглотнуть соднила горло. Совсем недавно там стояли медицинские трубки. Окончательно придя в себя, хазат обнаружила, что лампы в палате дают совсем мало света. В полумраке она не сразу поняла, что в помещении есть кто-то еще. «С возвращением, асасин, произнес Эразм Кроул. Это был их первый разговор. Хазат слышала имя Инквизитора от Спинозы, но мельком и в спешке. Когда им наконец довелось встретиться, воздух гудел от выстрелов, а лучшие люди Россила шли в атаку с явным намерением прикончить Ассасина. И все-таки она сразу его узнала. Инквизитор носил черную мантию с серебряным кантом, зачесанные назад волосы обрамляли худое, болезненное лицо, покрытое множеством шрамов. Он сидел неподвижно, сложив руки на коленях и почти сливался с окружающими тенями. Только мягкий, чуть хрипловатый голос выдавал в нем что-то нечеловеческое. Хазат попыталась поднять голову с подушки и потерпела неудачу. И «Инквизитор!» – прохрипела она. Кроул поднялся и поменял металлическую чашку с водой в изголовье кушетки. Хазат сделала осторожный глоток. «Мне хотелось дать тебе больше времени на восстановление», — сказал Кроул. «Раны серьезные. Спиноза считала, что ты можешь умереть». Спиноза. Люча Спиноза. Эта женщина, дознаватель Кроула, смогла выследить Хазат и, судя по всему, спасла ей жизнь. Спинозу слепили из какого-то особенного теста. Она была жестче, крепче и энергичнее большинства людей. Они с Хазат были похожи. Обе стали искусными воинами. В Империуме не было недостатка в наставниках, обучающих убивать самыми разными способами. А вот человек, сидящий сейчас в Апотикарионе, был другим. Возможно, он уступал им по физическим способностям, но зато от него исходила аура силы, и даже одного скупого слова оказалось достаточно, чтобы по спине пробежал холодок. Она жива? Спросила Хазат. У нее никак не получалось вспомнить, чем же все закончилось там, в подземелье, под могучими стенами дворца. Жива, слава императору. Думаю, что убить ее в принципе непросто, и я этому очень рад. Хазат снова сглотнула. На этот раз было не так больно. Тогда я... «Теперь могу...» «Подожди!» Кролл не дал ей договорить. «Ты не на допросе. Вопросы можешь задать, когда наберешься сил. А пока я хочу, чтобы ты знала, что здесь безопасно». «Нигде не безопасно!» Слабо улыбнулась Хазад. «Хм...» «Может и так, но везде опасно по-разному. Ты знаешь, где находишься?» Хазат кивнула. «Большинство из тех, кто сюда попадает, уже никогда не выходят обратно», — продолжил Кроул. «Ты, разумеется, вольна уйти, когда пожелаешь. Я немного знаком с кодексом Шоба». «Тебе нужно найти обидчиков». «Да», — решительно ответила она. «Я знаю имена. Если хоть один еще жив...» «Хорошо. Я одобряю этот курс действий». Он подался вперед так, что лицо попало в круг тусклого света, и Хазад заметила... Под глазами инквизитора залегли глубокие, почти черные синяки. Ты должна выбрать путь, который считаешь правильным, и идти по нему либо в одиночестве, либо вместе с нами. Спиноза, вероятно, рассказывала, что я привык работать один. И долгое время это действительно было так. Но с недавних пор тут стало опасно. Я смогу найти применение навыкам убийцы из школы Шоба. Это, конечно, не самая безопасная работа, учитывая все происходящее, но я попрошу тебя обдумать предложение, когда восстановишься. Нет, нужно ждать, ответила Хазат, глядя Кровлу в глаза. Я остаюсь. «Правда?» – тот приподнял бровь. «Ты уверена?» «Спиноза доверяет мне. Я доверяю ей. Другого господина нет. Ты подойдешь». «Хм, понятно». Когда Инквизитор поднялся на ноги, в глаза Хазад бросилась его худоба. Закутанный в длинную мантию, он казался похожим на потрепанный хлыст. Тогда поправляйся, набирайся сил. Хазад почувствовала, как сознание покидает ее. Эруни, вероятно, пропустил по воткнутым вены трубкам какую-то очередную смесь, которая должна была вызвать сон и ускорить такое желанное выздоровление. «Буду стараться», — выдавила она изо всех сил, пытаясь не закрыть глаза. «Вот и хорошо», — кивнул Кроул. «Они снова придут за тобой». И за мной тоже. Да. Просто держу тебя в курсе. И еще ничего не закончилось. Горячие, горячие, настойчивые объятия сна обволакивали мысли. Никогда не заканчивается! Пробормотала Хазат вспоминая все свои ранения. Всегда начинается заново. Мальдер Рф тоже восстанавливал силы. Его тело, так же как и у убийцы и школы Шоба, крепло после бесконечных тренировок, За десятилетия службы мышцы стали твердыми, как стальные канаты. Он был весь покрыт шрамами, а следы от застежек и креплений доспехов навсегда отпечатались на грубой коже. Капитан покинул катакомбы вместе со спинозой в расколотой панцирной броне и залитом собственной кровью шлеме. Реф не жаловался. Почти все задания заканчивались именно так. С возрастом на восстановление требовалось все больше времени. Он служил Кроулу уже восемь лет. До этого Рев был сержантом в подразделении другого инквизитора, а еще раньше — солдатом штурмового батальона одной частной армии с постоянной дислокацией в космосе. Более ранние воспоминания утратили четкость то ли из-за почти непрекращающихся боёв, то ли из-за регулярных очисток памяти, пройденных во время начальной подготовки. Он не мог рассказать, с чего все началось и как он попал на службу. Место воспоминаний о тех временах у Рева остался только набор смутных впечатлений. Он будто бы всегда был верным слугой Кроула. Иногда... Ему снилась другая эпоха и другая планета. Ясное, бледно-зеленое небо, пыльная равнина, раскинувшаяся до самого горизонта, ребенок в ужасе, бегущий от железных кораблей, зависших в воздухе. И даже сейчас, после очередной операции, во время отдыха в медицинском центре Корвейна, В памяти всплывали эпизоды жизни в схоле. Он помнил, как болели раны, оставленные электрохлыстами инструкторов, как кровоточили губы от постоянного повторения боевой доктрины. Иногда Рев видел себя изможденным, сломленным подростком, плачущим от злобы на жесткой кушетке. Эти тренировки не прошли бесследно. Они вытравили из него всю слабость, оставив только то, что нужно для выполнения долга. Как и многих других слуг трона, его разобрали на части и выковали заново. Для оперативника уровня Рева Корвейн мог бы считаться не лучшим местом службы. Кто-то другой на его месте попросил бы повышения или перевода в более престижный частный отряд, или даже послал бы запрос на передачу под его управление какого-нибудь подразделения в активной структуре «Астромилитарум». Но Рев понимал, что именно приобретает, работая на Кроула. Одни инквизиторы были настоящими садистами и воспринимали своих солдат как расходный материал. Другие? экстравагантными чудаками, распоряжающимися имуществом Империума как собственным и создающим свои крохотные государства исключительно ради гордыни. С Кроулом? С Кроулом было проще. Он уделял мало времени и внимания внешней атрибутике и концентрировал все силы на работе. Инквизитор много требовал от своих слуг, но и сам проявлял недюжинную заботу. И это позволило ему заслужить нечто большее, чем внушенное тренировками послушания. Кроул вызывал у подчиненных что-то похожее на настоящую преданность. Но даже такого человека, как Рев, еще можно было впечатлить. На последнем задании он столкнулся с невероятным. В лишенных светах катакомбах капитан бился плечом к плечу с кустодиями. Правда, очень недолго. Они едва замечали штурмовика, его личный вклад в сражение под стенами был в лучшем случае номинальным. Но, так или иначе, ему довелось находиться рядом с гигантами из легенд. Можно было прожить жизнь и никогда не увидеть ничего подобного. А теперь... Даже если бы он рассказал кому-то об этой битве со всеми подробностями, никто бы не поверил. И сейчас Рев стоял на краю погруженной в полумрак тренировочной площадки в мокрой от пота тканевой безрукавке, пытаясь вспомнить, как войны двигались и как наносили удары трещащими от накопленной энергии лебардами. «Возможно, он вот смог бы чему-то поучиться», Повторяя их движения, пусть даже в его исполнении они будут казаться медленными и неуклюжими. Рев всегда стремился стать лучше, более совершенным слугой трона. А кто, если не стражи самого императора, может послужить примером для подражания? Но, конечно, он не мог ни на йоту приблизиться к этим полубогам своей боевой техники. Они превосходили штурмовика так же, как он, заморенных болезнями обитателей подулья. Сражение под дворцом уже казалось ему сном, гиперреалистичным, горячичным видением. Здесь, в Корвейне, все было темным, грязным и старым. Кустодии с катакомб превратились в осколки золота, сияющие в лучах воображаемого солнца, напоминание о существовании иного мира, известного лишь по мифам и забытым сказкам. Реф оттолкнулся от стены и размял ноющие от усталости пальцы. Дубинка намокла и скользила в руках. В центре зала висел двухметровый тренировочный мешок. Поединок с таким противником не позволит должным образом отработать новую технику, но зато обеспечит необходимую физическую нагрузку. В свете тускло-мерцающих ламп штурмовик шагнул на ковер, повторяя литонии рукопашного боя, который выучил еще в Схоле. Натривые трубки под потолком раскачивались, Арьев наносил мощные удары по мешку, тяжело дышал и изредка смахивал под солба. Все это время перед мысленным взором капитана стояли золотые великаны, боги войны, столь быстрые, что за ними почти невозможно уследить. Ему еще так много нужно сделать так многого достигнуть, прежде чем он сможет полностью реализовать свой потенциал и выполнить долг перед троном. То, что Рев увидел в катакомбах, невозможно забыть. Оно навсегда останется с ним и будет вести к новым свершениям. Подобное сражение не повторится никогда. И даже если бы ему не суждено было выйти из него живым, Рев не сожалел бы ни минуты. «Еще разок», — пробормотал он сам себе в перерыве между раундами. «В этот раз... быстрее и точнее...» Светильники мигнули, будто отдавая команду. По раскрасневшейся коже стекали струйки пота, Рев поднял дубинку и нанес очередной удар. Терра стала для нее новым домом. Спиноза пробыла в тронном мире совсем недолго. В свое время она успела посетить немало планет, и каждая оставила в душе свой след. Но ни одна не могла сравниться с Террой. Дознаватель впитала все ее яды, привыкла дышать пахнущим гарью воздухом. Загар исчез и сменился болезненной бледностью, как у всех здешних обитателей. Планета поглотила ее, обволокла, утянула в свои глубины и не оставила ничего. Теперь. В душе спиноза было только бескрайний город и тысячи тысяч его обитателей каждому из которых что-то нужно хоть что-нибудь она смотрела на отражение в небольшом зеркале над персональной гигиенической установкой не знающие жалости люменополоса свечали мельчайшие детали Дознаватель заметила, как подбородок заострился, какие глубокие тени залегли под глазами. Волосы, всю жизнь бывшие светлорусами, побелели. Терра наложила свой отпечаток, и этот процесс уже не остановить. У нее был выбор. Можно последовать примеру рассила, Обратиться к аугментике, омолаживающим процедурам, чтобы скрыть нанесенный телу ущерб. Или идти по пути Кроула и позволить планете и дальше делать свое темное дело. Второй вариант казался более честным и соответствовал ее личным принципам, но искушение все-таки было сильно. Существовали определенные методики и технологии, но они требовали не только денег, недостатков которых женщина не испытывала, но и свободного времени. И вот тут начинались проблемы. Поэтому она скорее оставила бы все как есть и постепенно превратилась бы в обычного обитателя планеты. Бледную темноглазую тень, бродящую по бесконечным лабиринтам ульев. Спиноза умылась холодной водой, насухо вытерла лицо и отвернулась от зеркала. Ее покои расположились у северной стены цитадели, на самой вершине. Выше были только оборонительные турели. Из узких, забранных бронестеклом окон открывался вид на город. Бесконечные башни, мерцающие множеством огней, ряд за рядом проступали из ночной мглы клубы дыма из мусоросжигателей и церковных печей лениво поднимались, цепляясь за шпили готических башенок, и заволакивали пространство между зданиями. Сам дворец находился слишком далеко, чтобы его можно было рассмотреть, но Спиноза не могла забыть величие тех залов, сколько бы километров ее не отделяло от них. Ей удалось приблизиться к священным стенам на расстоянии вытянутой руки, о чем раньше Дознаватель не могла и мечтать. То с того, что почти весь путь пришлось проделать по подземным туннелям, из которых не было видно гигантских построек? После возвращения в Карвейн она постоянно вспоминала бесконечные ряды статуй, забытых во мраке подземелья, Могучие фундаменты стен, погребенные под старинными руинами. Запах древней пыли, осевший в какую-то другую эпоху и потревоженный ее шагами. Она знала, что Кроул ушел еще дальше. Он не рассказывал о произошедшем, а спиноза понимала, что лучше не спрашивать. Но что-то в катакомбах под дворцом изменило Инквизитора. Когда я разом пришел в сознание после эвакуации, его лицо восторженно сияло, будто бы он видел перед собой что-то поистине великолепное. Лишь спустя несколько мгновений Инквизитор моргнул, поморщился и осознал, что все закончилось. И с тех пор Кроул был не таким, как прежде». Дворец оставил свой след. И при этом Спиноза не могла сказать, в чем же именно заключалась перемена. Инквизитор был все таким же уравновешенным, спокойным, иногда язвительным, но... Возможно, так и должно быть. Нельзя приблизиться к такой силе и не попасть под ее влияние. Так же, как Тера меняла спинозу, дворец, или случай, произошедший в его глубинах, оказал воздействие на Кроула, и только время покажет, к добру были эти перемены или же к худу. А еще... На том задании им пришлось столкнуться с великой ересью. Ксеноса, чудовище из космических глубин, привезли в святая святых человечества... Одна эта мысль внушала отвращение, а воспоминания об учиненных тварью бесчинствах будоражили разум. Спиноза и раньше сталкивалась с подобной мерзостью, но никогда не могла подумать, что инопланетная скверна подберется к самому сердцу того, что она поклялась защищать. Такого нельзя допускать. Каждый раз, закрывая глаза, Спиноза видела перед собой изможденное лицо Ксеноса. Кроул сказал, что существо погибло. Его убил Кустодий по имени Наврадоран, а от трупа не осталось даже праха. Она не сомневалась в словах Инквизитора. И все же темными ночами Дознаватель просыпалась и видела, как чудовище смотрит на нее из окна, или выглядывает из-за плеча отражение в зеркале, или прячется за алтарем, облизывая длинным черным языком мертвенно-бледные губы. Это просто видение. Нельзя проявлять слабость и потакать им. Чтобы укрепить волю, она читала катехизисы вслух. Раз за разом Спиноза возвращалась к ритмичным молитвам Праджии, находя поддержку в их простоте и четкости, и надеялась, что однажды сила веры изгонит фантома из ее подсознания. Она оделась, приколола Розетту на грудь и аккуратно расплавила тяжелые складки рясы. У дальней стены комнаты на металлической стойке в окружении молельных свечей покоился серебряный, модифицированный под руку смертного Крозиус Арканум, подаренный капелланом космодесанта, космодесанта Эрастом. Одного взгляда на оружие было достаточно, чтобы руки зачесались от желания схватить булаву и умчать нести свет во тьму. Физическое насилие было простым, понятным и доступным решением любой проблемы. Другие формы служения, которые требовались от дознавателя, были сложнее. Раздался звонок. Замерцала крохотная бусина светового индикатора, заливая восковые печати чистоты мягким красным сиянием. «Дознаватель!» Из динамика воксприемника приемника донесся высокий женский голос. Это была Анила. «Да, я помню», — ответила Спиноза, накидывая плащ. «Сейчас буду». Связь оборвалась. Пламя свечей трепетало, посвященному посвященному. К Розиусу пробегали теплые блики. Работа никогда не закончится. Короткий, не дольше вздоха, не дольше одного удара сердца, отдых закончился. Пришла пора снова браться за дело. Глава вторая. Кроул шел по одному из множества коридоров древнего здания, ставшего ему домом. Узкий тоннель походил на капиллярный сосуд в старом и больном сердце. Плавающие в воздухе светильники на суспензорной подушке заливали стены тусклым светом. На каждой настенной панели были выбитые истершиеся со временем выдержки и цитаты из трактатов Инквизиции. Воздух казался одновременно стерильным и пыльным, как будто многовековая грязь старательно сопротивлялась человеческим попыткам с ней справиться. С нижних уровней время от времени доносились странные звуки. Из-за кривизны и протяженности коридоров никто не смог бы сказать, что послужило их источником. Вскоре, когда инквизитор поднялся на несколько уровней по узким спиральным лестницам, к нему подлетел сервочереп и завис над плечом. Одинокая линза в глазнице глубокомысленно источала тусклый оранжевый свет. «Горгий, где ты был?» – спросил Кроул. «Армориас», – ответил череп. «Запросил Репленио». «Недостаточно боеприпасов!» «Этим занимаются!» — кивнул Кроул, продолжая подъем. «Реф работает без устали!» Череп не очень аккуратно поднырнул под один из суспензорных светильников, отчего люминосферы закачались, а на стенах заплясали гротескные тени. «Фуриозо!» — протрещал он. «Да, конечно!» Они будут в ярости. А как ты думаешь, на что? Кто на кого должен злиться? Сервочереп закружился вокруг своей оси. На мгновение стороннему наблюдателю могло бы показаться, что он растерялся. Но вскоре Горгий восстановил самообладание и снова помчался вверх по спиральной лестнице. Перекуло. Пробормотал он себе под отсутствующий нос. Перикулозо! Древний и мрачный Корвейн был не самой уютной цитаделью. В некоторых его частях было слишком жарко, в других – слишком холодно. Из-за перегрузок реци... рециркуляторы воздуха работали плохо, и всем обитателям крепости приходилось дышать едкой пылью. Фундамент постепенно уходил под землю. Относительным комфортом могли похвастаться верхние уровни. В глубоких нишах горели свечи, и их живое пламя разгоняло тоску, навеянную мертвым, монотонным сиянием люминосфер. В альковах под лерезных дверей стояли изысканные религиозные скульптуры. Большую часть статуй приобрели предшественники Кроула — но он и сам не брезговал время от времени добавить что-то в коллекцию, например, драгоценную копию размышлений святого Адселя или кубок из разрушенной часовни из зоны Рената, чудом спасенной от уничтожения. За всеми экспонатами тщательно ухаживали, на постаментах не было ни пылинки защитные поля мерцали, будто призрачная паутина. Спиноза ждала у входа в зал совещаний. Она, как и Кроул, решила не надевать доспехов, но даже без брони казалась мощной. Дознаватель неосознанно вытянулась по стойке смирно, как на плацу, будто находилась на службе с каким-нибудь Adeptus Астартес, а не занималась темными делами Ворда Еретикус. Кроул подумал, что из спинозы вышел бы неплохой космодесантник, родись она мужчиной. А попади она к немного к другим наставникам, то отлично бы вписалась в ряды адепта Сороритас. Он подозревал, что будь у дознавателя выбор, Лючи предпочла бы именно этот путь. Но судьба забросила ее в объятия инквизиции и теперь спиноза была обречена служить орда до конца дней своих инквизитор решил что на самом деле никакого выбора не существует только разные формы долга господин дознаватель поприветствовала его кивком головы опять Вероятно, попытки заставить ее обращаться по имени были обречены на провал с самого начала. Хазат будет жить, сообщил Кроул. Он махнул рукой, и двери в зал распахнулись. Она, похожа на тебя, Спиноза. Такая же упрямая. Дознаватель последовала за Инквизитором. Стоило им переступить порог, как несколько утопленных панелей засветились, наполнив мрачную залу мягким янтарным светом. «Рада слышать», — сказала Спиноза. «Что она ответила на предложение?» «Приняла», — произнес Инквизитор и потянулся за кубком. Кроул по опыту знал, что Спиноза откажется от выпивки, поэтому налил только себе. Привычным движением он добавил к напитку небольшую дозу мелкого, как пудра, наркотического порошка из браслета на запястье. Инквизитор так привык к процедуре, что, наверное, смог бы проделать ее даже в бессознательном состоянии. И это делает ей честь. Мы сейчас явно не входим в число лучших работодателей года. Я была уверена, что она согласится. Спиноза встала на привычное место у длинного стола и даже не попыталась выдвинуть стул. Такое поведение немного... немного раздражало инквизитора. Иногда ему становилось интересно, сколько дознаватель так простоит, если не просить ее сесть. Вероятно, всю ночь. Иногда ему очень хотелось проверить гипотезу. «Сядь!» «Пожалуйста», — произнес он, опускаясь на украшенный металлическими вставками трон во главе стола. В тот же миг раздался звон из противоположного конца комнаты. Там находились еще одни двери, почти незаметные в полумраке. Спиноза вопросительно подняла бровь. «Я решил, что присутствие Рева не помешает», — сказал Кроул и жестом активировал замок, впуская гостя. Речь идет о нашем выживании. Горгий занял излюбленное место между Кроулом и Спинозой. Рев вошел поприветствовал собравшихся и остановился в дальнем углу. Капитан штурмовиков выглядел так, будто несколько часов простоял под открытым небом во время бури. Тихий треск возвестил об активации поля, подавляющего работу датчиков и устройств слежения. Кроул сделал небольшой глоток из кубка. Вкус напитка немного увял из-за возраста, но все еще был неплох. И размял пальцы. «Я уверен в одном. Медлить нельзя. Нужно действовать, несмотря на то, что информации крайне мало». Спиноза и Рев внимательно слушали. Они оба спускались в катакомбы дворца вместе с Инквизитором. Без сомнения, дознаватель и капитан тоже размышляли над тем, что делать дальше. Пыль в древних склепах снова улеглась. Огромные толпы паломников, пьяные от религиозного экстаза, расползались кто куда после завершения сангвиналы, но Терра не знала отдыха. Она всегда бурлила, кипела и двигалась. «Итак, что у нас есть?» — продолжил Кроул. «На Терру привезли Ксеноса. Судя по всему, он был нужен для чего-то... связанного с Троном». В чем бы ни заключался изначальный план, существо решило пробраться во дворец своим путем и было убито. Возможно, организаторы мероприятия теперь залягут на дно». Вероятно, они усвоили урок и раскаялись в том, что заключили сделку с чудовищем. Инквизитор снова пригубил вино и позволил себе кривую улыбку. Но, возможно, и другое. Что если их заблуждение беспредельны, и, зайдя так далеко, они попытаются закончить начатое? Мы должны понять, чего они хотят. Нужно узнать, с кем мы имеем дело. «Вы упоминали лордов Совета?» — осторожно подала голос Спиноза. «Да, трое из них!» — кивнул Кроу. «Так считал Фелиас, бывший господин Хазад, и то же самое сказал мне Ксенос. Ни доказательств, ни имен. Только обвинения из ненадежных источников. Горгий разворно... разволновался. Трайторис! Костигатсо! Да, вероятно, это был изменник. Но... Начала спиноза и тут же смолкла. Договаривай. Терпеливо потолкнул ее Кроул. «Мы все охотились на эту тварь, и все рады тому, что она мертва. Но помимо этого, истинны ли эти обвинения? Возможно, все не так просто». «Я знаю, что ты хочешь, чтобы так и было», — ответил Инквизитор. «И понимаю, почему». Но я разговаривал с Рассилла перед ее смертью. В Совете нет единства. Эти трое, если их, конечно, действительно трое, держали свои планы в секрете от остальных. А добрые дела не скрывает. Они не остановятся. Они продолжат. Возможно, попытаются снова сделать то же самое, Возможно, что-то другое, но точно не прекратят. И если кто-то узнает, что мы были в этом замешаны, за нами придут. «Для этого уже поздновато», — заметил Реф. «Может и нет», — возразил Кроу. «Подумайте, Рассила мертва». Все, кого она привела с собой в катакомбы, либо убиты, либо попали в плен к кустодиям. Они не вернутся. Во всяком случае, не в том виде, в каком ушли. То же самое можно сказать о тех, кого вел за собой еретик Лерментов. Его жизнь я забрал сам. В этом самом здании. Итак, кто мог узнать что мы там были. Кто из участников битвы действительно понимал, что происходит в катакомбах? Неизвестно. Может быть, у наших противников нет вообще ничего, кроме догадок и домыслов. А может, им известно все. В любом случае, не стоит принимать за непреложную истину ни ту, ни другую гипотезу. А что тот Кустодий... — спросил Рев. А, да, Наврадоран, — вздохнул Кроул. — Мне бы очень хотелось с ним поговорить, но попытки не увенчались успехом. Впрочем, тут нечем удивляться. То ли он предпочитает молчать, то ли был направлен на иное, задание не может ответить. — Стражи Императора... Не мои слуги, чтобы подпрыгивать и бежать по первому зову. Инквизитор сделал еще один глоток. Наркотику нужно время, чтобы подействовать. В горле уже начинала пульсировать боль. Мы сами по себе и ограничены в части информации. Первым делом надо это изменить и получить полную картину происходящего. Он подался вперед и оперся локтями на стол. Фелия считал, что с этим как-то связано спикер капитанов-хартистов. С учетом данных, полученных от Наврадорана, я нахожу это вероятным. У них была осведомительница по фамилии Глюхер в службах-хартистов, которую что-то связывало с теми, кто привез Ксеноса из дальнего космоса. Пеляс обнаружил, что она погибла за пять лет до начала интересующих нас событий, а ее имя использовали как шифр. Но в любом случае, все это неспроста. Также нужно понимать, что привести такого пассажира на Терру незамеченным нелегкая задача. «Я с трудом представляю, как можно было бы провернуть такое без участия спикера в той или иной форме». «Тогда у нас есть первый подозреваемый», — произнес Рев. «Осталось двое». «Второй, вероятно, генерал-фабрикатор», — сказал Кроу. «Груз сначала приземлился в Схалаксе а последним кораблем, на котором привезли существо, был транспорт Механикус. Я опять же не представляю, как это могло произойти без его ведома. Фелиас считал также. «А кто тогда третий?» — спросила Спиноза. «Здесь мы больше не можем говорить с уверенностью». Если третий действительно существует, то у нас 10 кандидатов на роль. Возможно, стоит исключить Маршала Провоста, который согласился ввести орбитальный кордон по просьбе Фелиаса. Тогда 9. Все равно слишком много. И, к сожалению, мы не можем просто постучать к ним в дверь и спросить... «И на Марс мы тоже отправиться не сможем!» Сухо заметил рев. «По крайней мере, тайна!» «Согласен!» — кивнул Инквизитор. «Значит, у нас остается только Спикер и Маршал Провозд!» «С них и начнем! Но нужно действовать тихо и не оставлять следов!» «Как только нас обнаружат, возможность добраться до истины будет утрачена!» Значит...